Канзака Хадзима. Рубаки, том 10. Заговор в Саларии. Глава 1. Ищем магический меч по всему свету. Тишина. Она одиноко властно царила в тьме заброшенных руин. Гаури и я искали малейший признак скрытого присутствия. Время проходило беззвучно. Магический шар, висевший над нашими головами, светился тусклым светом, а затем мы почувствовали присутствие. Спустя долгое время на короткое мгновение его почувствовал даже Гаури. Прежде чем я смогла вымловить что-либо, Гаури с мечом в руке повернулся навстречу ощущавшемуся у стены присутствие. «Ха!» С оглушающим боевым криком он взмахнул мечом. Одним ударом со свистом, рассёкшим в воздух, он ударил то, что вылезало из стены. Какого-то призрака! Белый туман растворился во тьме, оставив после себя лишь крик, эхом всё ещё звучавшую у меня в голове. «Я сделал это!» Спросил Гаури, как будто это не он только что уничтожил призрака. Я кивнула. «Я сделал это! Я убил его!» Произнес он и вскинул высоко свой меч. Меня раздражало, что он так возбудился, победив одного призрака. Но я лишь косо глянула на то, как Гаури радостно резвился. Сама же я чувствовала лишнюю ловкость. «Но разве ты можешь быть удовлетворен победой над простым призраком?» Мы разговаривали после того, как разобрались с работой. Я произнесла это, сидя за обеденным столом в таверне маленького городка. Но все предыдущие мечи не были способны нанести вреда даже такому призраку. Если посмотреть с такой стороны, это довольно круто, я так думаю, ответил беззаботно Гаури, жуя жареную рыбу, которую только что принесли. Я тяжело вздохнула. Слушай, прежде до тебя был меч Света. Не говори мне, что ты забыл о нём. Нет, я это помню, но Гаури нерешительно согласился со мной. Вме имя всего хорошего, Серьёзно. Меч Света. Среди множества легендарных мечей он был самым знаменитым. Его имя распространялось в сказаниях менестрелей, и о нём знали даже те, кто не был магом. Вообще-то именно Гаури владел им, но из-за ряда инцидентов мы потеряли меч Света, и теперь Гаури и я путешествовали вместе повсюду, чтобы найти магический меч ему на замену. Если вы думаете, что нам было бы достаточно обычного меча, то вы излишне легкомысленно относитесь к миру. На этом мире есть существа, с которыми вы не сможете справиться с помощью обычного меча. Слабые, как призраки, или сильные, как чистокровные мазоку. Встретьма призрака ничего страшного бы не случилось. Гаури бы просто сидел где-нибудь рядом и подождал, пока я разберусь с ним атакующим заклинанием. Но если бы мы встретили мазоку, такой номер бы не прошёл. Вообще-то некоторое время назад произошёл инцидент, в ходе которого мы встретили мазоку. У Гаури был обычный меч, и Но он был абсолютно бесполезен. Так что мне это надоело, И в магической лавке одного города я купила дешёвый меч и отдала его Гаори. Мы взялись за простую работу с низкой оплатой уничтожить призраков, поселившихся в каких-то руинах. Должна признаться, это нужно было лишь для того, чтобы проверить меч, но всё прошло как надо. «Гаори, слушай внимательно», — сказала я, сжимая вилку между пальцами и бесцельно размахивая ею. «Он, безусловно, может убить призрака, но в конце концов это всего лишь обыкновенный меч, покрытый серебром и с плавленным талисманом». Он может разорвать призрака, но не может отразить сияющую стрелу или ранить мазоко. И что самое главное, если ты будешь использовать его неподобающе, то он сломается. Хм. Гаури прекратил работать ножом и вилкой и уставился на меч, прислонённый к столу. Я внезапно вымолвил: "И всё-таки он дешёвый. Ну прости, что он такой дешёвый. Но кто по-твоему заплатил за него? Ну для магического меча он дёшев, но за его цену ты мог бы купить 10 обычных мечей. Ха, так дорого!" Окей. Ну, так уж есть. Будь осторожен в пользу его. В основном он как обычный меч. Держи этого, когда используешь его. Понял? А-а. Простоял Гоури почесал в голову. Его лицо выражало беспокойство. Если ты сейчас скажешь, что-то не слышал или что слышал, но забыл, я уничтожу тебя. И не спорь. Нет, я слышал и запомнил. Я не смогу разобрать магию или мазоку, и если не буду использовать его правильно, он сломается. Верно? «Вау, в кои-то веки Гаури выслушал то, что я сказала!» «Тогда чего стонал?» «Ну, я понял, что ты говорила, но когда дойдёт дело до его использования, я сомневаюсь, что вспомню всё это». «Не сомневайся! Вспомнишь всё!» Выкрикнула я и вонзила вилку в кусочек курицы у меня на тарелке. Я отправила его в рот и проглотила. «Пока мы не найдём меч получше, сойдёт и этот. Используй его самым, понял?» «Ага». Подавленный моим энтузиазмом, Он нанизал немного жареных креветок на вилку и тяжело кивнул. Можете говорить, что я ворчлива, но цена есть цена. Когда-нибудь я, возможно, захочу его продать. А между продажей магического меча и продажей талисманов от магического меча есть немалая разница. Но, Лина, сможем ли мы найти меч лучше? Мы уже ищем месяц или два, и, следуя слухам, мы находили лишь подделки. Но это определённо не будет легко, но со временем мы обязательно сможем найти один. Я верю в это. Всегда есть шансы. Так мне когда-то говорил старейшно золотых драконов. Я поднесла чашку с горячим чаем к рту и отпила из неё. Бац! Этой ночью звук в таверне разбудил меня посреди ночи. А? Передвинувшись к краю кровати, я навострила уши. Напрягая слух, я смогла услышать дуновение ветра и стрёк от насекомых снаружи. Просто показалось. Так я подумала. Бамс! Бац! В этот раз звуки определённо доносились из соседней комнаты, комнаты Гаури. Было не похоже, что он упал с кровати. По-моему, это походило на звук борьбы. Ах, не раздумывая, я отбросила простыни, схватила свой короткий меч, вылетела из комнаты в пижаме и бросилась к двери комнаты Гаури. «Гаури, что случилось?» «О, Лина, просто у меня тут гость!» Ответил Гаури своим обычным бодрым тоном. «Погодите, гость? Входи! Открыто!» В ответ на его слова я открыла дверь... Комната была не особенно большой, Тимур разгоняла бледно-оранжевые светлампы, в комнате был Гаури и ещё один человек. Незнакомый мне человек лежал на полу без сознания. «Эй, Элина!» Гаури поприветствовал меня, взмахнув рукой. «Это...» Возвращая меч в ножны, я откнула в голову лежащего человека. «Это случаем не вор?» «Ага, довольно очевидно, не так ли?» «Но это понятно по обстановке и виду парня». Говоря я быстро прибежалась по его одежде. Мы нашли верёвку и связали ему руки за спиной. Он, наверное, планировал использовать её, чтобы связать жертву ограбления. Но ему не повезло встретиться с Гаури. По звериному острые инстинкты позволяли Гаури понять, что его, вероятно, грабят, даже не ощущая присутствия вора. Ну, начали? Эх". Я привела человека в сознание, и он слабо застонул, а потом открыл глаза. Э, чёрт! Поняв, в какой ситуации он оказался, вор внезапно начал дёргаться. Конечно же, он не смог избавиться от верёвок. Было бы замечательно, если бы ты прекратил это. Не от смысла дёргаться. Чё? Он взглянул на меня и прекратил шевелиться. Ну, расскажешь нам что-нибудь? Может быть, чего ты хотел, вламываясь в эту комнату? В ответ на мой вопрос он лишь отвернулся, разговаривать не собирался. Лучшее, что мы могли сделать, это сдать его стражи, но так мог подумать только дилетант. Скорее всего, у него были приятели-воры в этом городе. Здесь у них где-то должно было быть что-то вроде чёрного рынка для украденных вещей. Если бы он сказал мне его местонахождение, и я напала бы на него, я могла бы рожиться парой-тройкой неплохих вещичек. «Если ты не хочешь говорить, то я могу придумать кое-что», произнесла я, обнажив меч и направив на него остриё. Но он не запаниковал и не запротестовал. «Эх, какой же я мужчина, если вы лужи все мелкая девица в пижаме!» О, раз уж он заметил, я была в пижаме. Угрожить в таком виде действительно не очень эффективно. «Хорошо, в таком случае...» «Ха-ха!» Так ты не боишься угроз девушки в пижаме? Очевидно. Ну тогда? Я указала на Гаури, стоявшего рядом. Как насчёт того, чтобы с тобой позабавился парень в пижаме? Нет! завопил человек в ответ на моё зловещее предложение. В свою очередь, лицо Гаури скривилось, и кажется, он собирался что-то сказать, но я проигнорировала его. А слочаем этот парень? С ужасом на лице человек взглянул в сторону Гаури. А не из этих? Из этих? widehat, ведь Луя не раздумывая. Эй, вы пытался возразить Гаури, но, конечно же, я его слово проигнорировала. Я понял. Я скажу. Я всё скажу. Пожалуйста, простите меня. Парень практически плакал. Может быть, это вызвало какие-то плохие воспоминания? Ну, в сторону прошлое, парня, неважно, как на мы заставили его говорить. Прежде всего, почему ты выбрал целью именно эту комнату? И не надо заливать про просто так получилось. Ясно? Да, я понял, понял. Выражение ужаса вернулось на лицо человека, и на мгновение он оглянулся на Гаури. «Я слышал вас в таверне! Вы сами это сказали, верно? Что у вас был магический меч? Я хотел его украсть! Его можно было бы сбыть по хорошей цене!» «Значит, ты знаешь кого-то, кто покупает краденные мечи по хорошей цене?» «Ну, не то чтобы я не знал, но...» Он начал увиливать от ответа. «И? Кто же это?» Он помолчал некоторое время, а затем сказал. «Я скажу вам, но взамен у меня есть просьба к вам!» «Вы выслужите меня?» «Просьба?» «Эх, рассказав вам, я выдам своих приятелей, и если сделаю это, мне не жить, меня, скорее всего, упьют. Если я буду арестован в то же время, когда устроят рейд на наше убежище, все поймут, что я их сдал. Так что я скажу вам, но взамен я прошу вас не отдавать меня, Страша. Хорошо?» «То есть ты хочешь, чтобы мы закрыли на это глаза?» «Ну да, проще говоря, ага. Если вы закроете на это глаза, я даже оставлю вам все свои деньги!» Он взглянул на меня прямо в лицо жалобными глазами. Хм. Я не могла просто сказать: "Да, конечно, ты свободен". Но если бы я прямо отказалась, то он несомненно ничего бы мне не сказал, и информацию бы из него пришлось вытягивать клещами. Ладно. Поняла. Я подумаю над этим. Правда? Ты что? Как обычно, я не обратила внимания на протесты Гаурии. И что насчёт твоих соучастников? Я потребовала от него продолжение истории. В общем, есть у меня знакомый, который вечно был без гроша. Но некоторое время назад он начал постоянно приглашать нас выпить, когда бы мы не встречались. Мы спросили его, как он мог себе такое позволить. И он рассказал нам про место, где можно продать необычные мечи за хорошую цену. И это место... А, это недалеко на запад отсюда, Салария. Слышали о ней? Ну да, крупнейший город в этой области. Я не была там, но знала это название. Это крупный город с замком в центре. Замком владеет местный правитель Лорд Лангмейр. Твоя история становится слишком длинной. А, нет, нет, я почти закончил. Он замахнул руками. В общем, я говорил о лорде Ранкмере. Он покупал магические мечи по восским ценам. Сам лорд, так и есть. По крайней мере, мне так говорили. Но ну, длинно получилось. Хм. Вообще-то я что-то такое слышала. Чтобы заполучить коллекцию магических мечей, вам либо нужно иметь много денег, либо прибегнуть к услугам воров. Лорды, генералы и прочие влиятельные персоны зачастую имеют такие затратные хобби. Но мечи предназначены для битвы, хотя в таком случае они и не используются. Если вы не будете осмотрительны, то за вами придёт полиция. Ну ладно, хватит. Эй, у нас был уговор! Скорее развяжи меня!» Я лишь скрестила руки и слегка склонила голову. «Хм, если мы отпустим тебя, ты можешь кому-нибудь навредить. Ты можешь даже снова грабить нас. В самом деле, наилучший вариант — сдать тебя, стражи». «Погоди секунду!» Его лицо стало свекольно красным. «Ты не такое говорила! Ты обещала меня отпустить!» «Тебе следовало слушать лучше!» Я подсокала языком и потесла правым указательным пальцем. Я сказала «Я подумаю над этим!» И, ну, я подумала о последствиях и решила в конце концов передать тебя страже. «Сука! Ты обманула меня!» «А, ну я ж не обманула тебя!» Сказала я, широко улыбнувшись. «Сука! Тварь, мразь!» Он осыпал меня оскорблениями, но я лишь холодно взглянула на него. Делай что хочешь, но и не отвечен твоё оскорбление. Это лишь показывает, какой ты идиот. Что? Так да, лелепудка, плосказада, плоская груда. Вот теперь ты лишь приблизился к своей смерти. Но если я его сейчас прикончу, он победит. Это проверка стойкости. Если смогу выстоять сейчас, пожал он пожалеет. Я просто должна удержаться от соблазна сотворить огненный шар. Мне в пример агрессивности, мастерства тебе не достаёт. А-а. Мой голос был холоден, и он замолчал от злости, покраснев ещё больше. «Ха, я выиграла». Про себя я ухмыльнулась. «Тьфа!» Лицо человека расплылось в улыбке. «Хорошо. Ты выслушала все обычные оскорбления, но у меня есть ещё одно для тебя. Я как-то сказал его одному знакомому, так он оборвал со мной все связи. С тех пор я его не использовал. Это самый подлый удар в истории оскорблений». «О, как интересно. Давай же произнеси его». «Ты...» Он зарычал и взглянул на меня. А я смотрела на него, и затем он отчётливо выкрикнул. «Ты хуже Лины, Инверс!» Щёлк. «Что ты сказал? Это что, чёрт возьми, значит?» «Ха-ха! Я знал, что ты взбесишься!» «О, успокойся! Не твори, Драгонслайф!» Вор Гаурия. Наши голоса, переплетяясь, разнеслись по таверне посреди ночи.